Глава одиннадцатая «Спасибо, Джейк. Можешь возвращаться в башню». Морган махнул молодому стражу, сидевшему на козлах. «Большое спасибо!» — улыбнулась я. «Хорошего дня!» «И вам, мисс!» — расплылся в улыбке страж. «Пошла!» Щелкнув фаржами, покатил дальше по улице, а мы остались на тротуаре. «Женя, держись за меня!» Морган подставил локоть, и я тут же за него ухватилась. Тротуары вроде бы и почищены, но все равно скользко, да и обувь не по размеру. — Кажется, я не дал тебе позавтракать, — заметил страж. Я хотела соврать, что ничего страшного, но мой организм решил по-другому. От неловкости я покраснела. Мало того, что похоже на чучело, так еще и это. — Нет, нет, все в порядке, — промямлила я. — Обманывать стражей нехорошо. Мягко пожурил меня Морган. — Идем, тут недалеко есть прилавок где продают чай с зимними ягодами. Очень полезный и вкусный, помогает не замерзнуть и не простыть. А к нему можно взять булочку. Не плюшки, миссис Бернетт, но тоже вкусно. Не дожидаясь моего согласия, Морган потянул меня по тротуару вдоль домов. На улице было уже довольно многолюдно. Глаза привыкли к яркому свету, и я разглядывала дома и прохожих. Все-таки похоже на Англию или Голландию. Не очень большие, но аккуратные домики, выложенные брусчаткой тротуар, Я будто на костюмированный фестиваль попала. Только вот запах. Мне привычнее запах бензина, чем лошадей. — Доброе утро, Фрэнк. Мы подошли к прилавку, который выходил прямо на улицу. За спиной мужчины стояли какие-то большие кастрюли и топилась печь. Местный фастфуд. — Доброе, страж Морган, — почтительно произнес невысокий полный мужчина. Поверх теплой куртки на нем был белый фартук, а кладистая борода делала его похожим на Деда Мороза. Сходство усиливал и румянец на пухлых щеках. На вид такой добряк, как и сказки. Мисс поприветствовал меня легким поклоном. Нам две кружки чая и бабулочки. Морган достал из внутреннего кармана несколько монет и протянул Фрэнку. — Сейчас все будет. Толстяк сгреб деньги и взял две кружки. И булочки еще остались. Эх, зима все никак не уйдет. У меня уже и запасы зимних ягод к концу подходят. Почти все истратил. Да Марта жалуется, что яблоки скоро закончатся, нечего в начинку будет положить. Он болтал, поглядывая на нас, пока наливал чай из местного подобия самовара. — Как думаете, господин страж, весна скоро? Надоел этот снег? — Вот. — протянул он нам первую кружку. — Очень надеюсь, что скоро. Морган забрал кружку и передал ее мне. — Пережить бы ручьи по улицам, когда это все таять начнет. — Спасибо. Я взяла кружку и вдохнула потрясающий аромат чая. Чуть терпкий, мне показалось, что похож на смородину. Осторожно сделала глоток. Потрясающе! Приятное тепло тут же разлилось по телу, согревая. Вкус и запах чая на самом деле ассоциировался с зимой. Этакий глинтвейн этого мира. «Вот ваша булочка!» Фрэнк протянул мне выпечку, завернутую с одного края, в кусочек бумаги. «Теплые!» Мы держим их в специальном коробе, укутанном одеялом. Так они долго не остывают». «Спасибо!» Такое пристальное внимание Фрэнка смущало. «Кажется, мне, как только мы отойдем от его прилавка, этот милый добряк расскажет всем знакомым, что Морган угощал чаем девушку. Очень уж изучающе смотрел на меня Фрэнк, будто запоминал каждую деталь. Согревшись ароматным чаем и подкрепившись вкусной булочкой, мы пошли дальше». «Ой, я забыла поблагодарить вас за мазь!» «Она очень помогла!» «Тебя!» — перебил меня Морган. «Что? Я даже немного растерялась!» «Тебя!» — едва заметная улыбка появилась на его губах. «Я не такой старый и не настолько большая шишка. Я рад, что мать помогла. На твои руки было страшно смотреть». «Ну...» — мне в который раз стало неловко. «В моем мире другие средства для стирки». Нет, есть тоже сильные, после которых кожа даже облизать может. Но у нас придумали резиновые перчатки. Они не промокают и руки не страдают. В них можно мыть, стирать, делать уборку и еще много чего. О -о, о, о перчатках я могла рассказывать долго. В нашем строительном магазине их было очень много. Вот бы пачку хотя бы самых простых сюда. Понятно, задумчиво протянул Морган. Женя, через неделю-другую зима закончится. Не думаю, что стоит тратить деньги на зимнюю обувь и одежду. Думаю, можно купить что-то полегче. Да и стоить это будет дешевле. А на зиму можно будет присмотреть как-нибудь потом. Может, даже получится сбить немного цену. Прям как у нас. Сезонные скидки. Эта мысль принесла грусть. Ходить на распродажи я любила. Иногда там удавалось купить действительно хорошую вещь по низкой цене. Конечно, далеко не всегда распродажа такая замануха. В общем, я с тобой согласна. Все равно переехать мне некуда, но я по профессии бухгалтер. Думаю, в какой-нибудь магазин у вас тут точно смогу устроиться, или на фабрику. Только местные законы нужно выучить и налогообложение. То есть ты правду сказала, что обучалась? Да, и так обидно стало. Подумал, что я приукрашиваю. Гад. Не думаю, что у вас с продавцом быть сложнее, чем у нас. Не сложнее? И я радостно кивнула. Только вот Морган поспешил разбить мои надежды. Но Мирку на хорошую работу вряд ли возьмут. Побоятся, что с ума сойдешь. «Черт — Черт! — прошипела я сквозь стиснутые зубы. — Не сойду я с ума! Не найдетесь! Я упрямо задрала нос. — И с ума не сойду, и кондитерскую открою. — Нам сюда. Кажется, Морган не заметил моего состояния. А я разозлилась. Очень сильно разозлилась. Не захотят брать на приличную работу? Вот же какие! Нет, пора учиться у Норы самоуверенности. «Доброе утро, страш Морган! Рада вас видеть в нашей лавке!» Расплылась в улыбке женщина средних лет. «У нас ничего не случилось, хвала богам!» «Нет, мне нужна помощь личного плана!» Расплылся в ответной улыбке Морган. «Вот это, мисс!» Он чуть подтолкнул меня вперед. Попала в трудное положение. «Ох!» Женщина сложила ладони вместе и прижала их к щеке. «Насколько трудное положение!» Я чужемирка, Я тоже улыбнулась приятной женщине, одетой в теплое темно-коричневое платье. Меня зовут Женя. Ох-ох! Женщина сплеснула руками. Меня зовут Каролина. Сейчас подберем тебе что-нибудь. Иди сюда, снимай плащ. Да, вздохнула она, увидев, во что я одета. Так-так. Она пошла вглубь магазинчика. У меня лавка готового платья. Выбор небольшой, да и одежда не самая изысканная. Зато добротное, да и по цене недорого. — Все нормально, — я попыталась успокоить Каролину. — Я же не на бал собираюсь, да и на свидание я не хожу. Мне нужно удобное платье, чтобы делать домашние дела и месить плюшки для миссис Бернет, что-нибудь недорогое и практичное. — Ну да, — согласилась она, почему-то посмотрев на Моргана. — Думаю, найдем нужное. Каролина перебирала одежду, сложенную на полках. Большая часть платьев была темных, немарких цветов. Плотная ткань, простой крой, почти никаких украшений на платьях в виде оборок, рюшей или красивых пуговиц. «Вот это!» — Каролина развернула передо мной серое платье. «Должно подойти. А еще вот это!» — передав мне в руки серое, развернула темно-коричневое. И тоже передала мне. «И вот это зеленое. Может, будут чуть широки в талии, зато длина у них как надо. Вот там за ширмой можно примерить. Поблагодарив, я пошла за тканевую ширму. Первым примерила серое платье, сделавшее из меня мышь серую, обыкновенную. Зато подол прилично прикрывал ноги до самых щиколоток. Ткань была теплой и не такой кусачей, как платье старушки. Рукава можно подвернуть, а из летнего платья выкроить поясок. В коричневом я стала похожа на гувернантку времен Джен Эйр. Высокий глухой ворот явно придется по вкусу миссис Бернетт. Красивее всех было зеленое с квадратным скромным вырезом, зато рукава были немного широкие и завязывались на запястьях. А еще сама юбка была чуть шире, чем на других платьях. Когда я его снимала, за ширму заглянула Каролина. «Ой!» — уставилась она на мое белье. «Это у вас такое носят?» «Да», — я слегка улыбнулась. «Это все, что у меня есть». «Погоди!» Каролина хитро сверкнула глазами и задернула тканевую шторку. — Страж Морган, приглядите за лавкой, я на минуточку! — крикнула она. — А ты, — вновь взглянув ко мне, — никуда не уходи! — Женя, у тебя все хорошо! — громко спросил Морган, когда хлопнула дверь. — Куда ушла Каролина? — Не знаю! — крикнула в ответ. — Сказала, чтобы я не выходила пока. Но в магазине было прохладно, поэтому я завернулась в плащ. И смешно, и грустно. Каролина пришла довольно быстро, держа в руках сверток. Я сходила к подруге в соседнюю лавку. Заговорщически произнесла она, передавая сверток мне. — Твое... — В общем, красиво, но немного неприлично. — А еще в нем холодно, и платье будет натирать. — Вот, одевайся, в этом будет удобнее. В свертке нашлись пара нижних рубашек, пара панталончиков и теплые чулки. — О, огромное спасибо! Я тут же принялась натягивать нижнюю рубашку. — Так будет намного удобнее и теплее. — А чулки пока берегу. Можешь идти в коричневом, — кивнула Каролина. — А я все покупки и твое платье заверну. Уверена, страж Морган с легкостью сможет их унести. И ушла, забрав покупки. Я натянула коричневое платье и надела плащ. За прилавком Каролина уже быстро осворачивала покупки и обматывала бечевкой. — С вас две серебрушки, — проговорила она, подавая свертки Моргану. — А это подарок. Мне она протянула цветную легкую косынку. «Эх, у меня дома целый ворох всяких платочков остался. Большое спасибо, Каролина!» Я достала из кошелька две серебряные монетки. «Теперь я буду выглядеть весьма прилично. И не застудишься. Хорошего дня! Буду рада видеть вас в лавке еще раз!» а — спохватилась Каролина. «Не забудьте купить шляпку, теплую шаль и перчатки. Подешевле можно купить в торговых рядах». «Спасибо за подсказку!» Поблагодарил я, Морган. Хорошего дня. Забрав свертки, мы вышли из лавки. В новом платье и в нижней рубашке было гораздо комфортнее. Да и на улице немного потеплело. Куда теперь? Я с легкой улыбкой посмотрела на Моргана. В отличие от меня, он не надел капюшон. Неужели ему не холодно? За шалью. Морган поднял руку, указывая направление. И перчатками. Я вижу, как ты пытаешься укутаться в капюшон. Кажется, ты не дотянешь до тепла. — Ну, шаль и перчатки понадобятся и весной, и на следующую зиму, — резонно заметила я. — Тогда идем в торговые ряды. Тяжко вздохнул Морган, шагая вперед. — Там у миссис Свенсон купим тебе шаль, а у старика Ольфа посмотрим ботинки. Он делает крепкую обувь. — Ты так хорошо знаешь здесь все! Я была приятно удивлена. Обычно мужчины не очень-то любят ходить по магазинам. — Трудно не знать район, который патрулируешь вот уже несколько лет ответил Морган, а через несколько шагов добавил, и в котором вырос.